Глава 33. Ксюша. После юбилея матери Руслана прошла уже неделя, а я все еще не могла отойти от всех эмоциональных потрясений. Руслана я видела в последний раз только в тот день, когда он меня вернул домой, а затем молча уехал. Он уже неделю не звонил, не писал и вообще никак не пытался дать о себе знать, и я все чаще стала задумываться, что я вот нисколько не рада такому повороту. Хотя моя жизнь за неделю вернулась в обычное русло, я все больше стала работать и дома появлялась только для того, чтобы принять душ и поспать. И меня пугало мое состояние, потому что мозг никак не хотел хотя бы на денек забыть этого мужчину, который стал для меня больше, чем просто знакомый. А еще после семейного ужина, где мама мне прочистила мозг, что она не желает видеть Руслана в качестве спутника моей жизни, мы стали по чуть-чуть налаживать общение. Родительница теперь звонила мне практически каждый день и узнавала, как мои дела. И, конечно же, не забывала спросить о том, избавилась ли я от сына своего покойного мужа. И вот настал очередной выходной, который я решила потратить на то, чтобы как следует выспаться и провести день с пользой для себя. А еще у меня сегодня назначен поход в свадебный салон с сестрой, которая никак не могла выбрать одно платье из трех, и я ее прекрасно понимала. Проснулась от яркого солнца, которое своими лучами нагло лезла мне в глаза, ослепляя. Я встала с кровати и прислушалась к тишине комнаты, которую разбил звон посуды, доносящийся из кухни. Накинув на себя домашний халат, я вышла из спальни и направилась на звук. Полина в смешной пижаме с котятками и небрежным пучком на голове стояла около плиты, потирая сонные глаза, и варила кофе. «Доброе утро!» — поприветствовала я, садясь на табурет, который подо мной противно заскрипел. «Доброе ли! Я только в шесть утра легла спать. Инфекционные болезни учила всю ночь». «Ух!» — звучит жутко. «И не говори, ты бы видела картинки!» — хохотнула соседка. «Кофе будешь?» «С удовольствием. А у тебя сегодня выходной?» «Ага. Вот теперь думаю, чем бы заняться». — О, а не хочешь сходить со мной в свадебный салон? Сестра платье на свадьбу будет выбирать, а потом можем зайти куда-нибудь, посидеть, мороженое поесть, — улыбнулась я. — Почему бы и нет? Дома уж точно не хочется сидеть. Вот и хорошо. Мы с Полей быстро попили кофе с крекерами и пошли собираться. Я стояла возле зеркала, придирчиво рассматривая свое тело, которая набрала явно несколько лишних килограммов, и не могла понять, откуда они вообще взялись. Я всегда была худенькой, сколько бы не ела, а особенно моей слабостью было сладкое. Да я за вкусное пирожное жизнь могу отдать. И я не веду сидячий образ жизни, постоянно двигаюсь, а если взять все проблемы и стрессы, которые меня в последнее время окружают, так я давно уже должна быть прозрачной, а я все килограммы набираю. Хотя, легонько пощелкала себя по округлившимся щечкам и улыбнулась. Такая я себе еще больше нравлюсь. — Ксю, ты еще долго? — раздался голос Полины из коридора. И я, прихватив свою куртку, вышла из спальни. Уже минут через тридцать Мы с моей соседкой по квартире подходили к свадебному салону, у которого нас ждала взволнованная Юлька. Сестра стояла, нервно теребя ремешок сумочки, и кусала нижнюю губу. Увидев меня, она взмахнула руками и бросилась мне на шею. — Ксюнь, ты пришла! Я так волнуюсь! Просто ужас! — Привет! Это Полина, моя соседка по квартире. Поль, а это Юлька, моя сестра. Девушки пожали друг другу руки, и мы прошли в теплый салон, где нас уже ждали консультанты. Я уже и забыла, что такое примерка свадебного платья. Когда я выходила замуж, мне казалось это каким-то нереальным событием, но я-то была в тот момент в роли невесты, а сейчас я понимаю, что это настоящая каторга. примерка заняла практически три долгих часа и как хорошо что салон предлагал шампанское где мы с полей выпили аж целую бутылку на двоих в итоге мы все втроем остановились на белоснежном платье с пышным подолом и корсетом расшитым камнями которые ярко переливались на свету и длинными рукавами из плотной сетки к платью шли диадема и воздушная фата чуть ниже лопаток. Стоило Юльке надеть это платье на себя, как от нее невозможно было отвести взгляда. — Какая ты красивая! — протянула восхищенно Поля и приложила ладошки к груди. — Просто безумно красивая! Я только улыбчиво кивнула на слова подруги, и в моих глазах застыли слезы. Все-таки какое это волнительное событие, свадьба. Я помню, что когда замуж выходила, не спала несколько суток от нахлынувшего волнения. А теперь передо мной стоит моя младшая сестренка, которая через неделю уже станет женой, а через семь месяцев и мамой. Как я была рада за нее, просто не передать словами. Ну, а теперь, когда мы выбрали платье, Может, в кафе, а то есть хочется ужасно, — предложила я, и со мной все согласились. Мы выбрали небольшой ресторанчик недалеко от свадебного салона. Не захотели идти куда-то очень далеко. Я заказала себе легкий салат и сок. Девчонки подружились и уже, словно давние подружки, не умолкали, найдя множество общих тем. Я сидела на удобном диванчике, попивая сок и смотря на толпу людей, которые стояли около пешеходного перехода и ждали, когда для них загорится нужный свет. И тут мое внимание привлек мужчина в синем костюме. На голове у него была низко надвинутая черная кепка. Одной рукой он придерживал портфель, а второй телефон, по которому разговаривал. Я сначала мельком бросила на него свой взгляд, а когда присмотрелась, чуть стакан соком не выронила из руки, «Этого же не может быть!» проморгалась, но мужчина как стоял в толпе людей, так и стоит. Он немного развернулся в мою сторону лицом, и я смогла лучше рассмотреть его внешность, а особенно улыбку, которую так любила. Сердце забилось быстро, а дыхание практически приостановилось. Бывают же двойники, правда? Но этот двойник был как вторая копия, которую не отличишь от оригинала. «Ксю, что с тобой?» Моё внимание на себя отвлекла Юлька, и я обернулась к ней. «Всё хорошо». Я попыталась улыбнуться сестре, но у меня не получилось. «Ты вся бледная!» словно привидение увидела. «Тебе точно хорошо?» «Да». Я быстро ей кивнула и снова обернулась на толпу людей, которые переходили дорогу. Но мужчины в синем костюме уже там не было. Я начала стервенело искать его глазами, всматривалась в стеклянные стены магазинов. Вдруг он зашел в один из них, но ничего, будто бы его и не было. Прикрыла глаза и попыталась выдохнуть и успокоиться, но получалось плохо. «Я пойду в туалет», — пролепетала я и, быстро встав со своего места, стремительно пошла в сторону туалетных комнат. Зайдя в одну из них, я заперлась и, подойдя к раковине, включила кран с холодной водой. Только сейчас я поняла, что меня все трясет, словно при лихорадке. Ополоснула руки и лицо холодной водой, но легче все равно не стало. «За что мой мозг играет со мной в такие злые игры? Это же не может быть мой муж! Я это точно знаю! Захар погиб, его больше нет со мной!» «Хватит!» — я всплеснула руками. Сердце больно кольнуло, и я приложила ладонь к груди. «Когда же все это наконец-то пройдет?» В туалетной комнате я просидела около пяти минут. Когда пришла обратно к столику, девчонки на меня с беспокойством посмотрели, а затем переглянулись между собой. Я снова села на свое место. — Ксю, у тебя точно все в порядке? — Да, все хорошо, — отмахнулась я от сестры и улыбнулась ей. — Хорошо. Юлька еще раз просканировала меня изучающим взглядом, но больше ничего не сказала по поводу меня. «Полин, у меня за два дня до свадьбы будет девичник. Приходи с Ксюшей вместе». «Вау, спасибо за приглашение. Я обязательно приду», — согласилась девушка. «А как же учеба и работа?» — проговорила я. «Черт, совсем про это забыла!» Поля задумалась. А затем, улыбнувшись, ответила, «Я думаю, что смогу решить эти проблемы и отпроситься на денек. Девичник же бывает только один раз в жизни».